лоба 13. Как сомке предполагал эти комнаты, а точнее даже каморки, оказались на подобии той, где он месяц назад проснулся, когда чутился в квартале слуг. Осмотрев несколько таких комнат, стало ясно, что они ничем не отличались друг от друга. Выбрав после этого первую же каморку, попавшуюся ему на глаза, Сонг вывел на пустой табличке свое имя, обозначая, что занял это жилье, и продолжил познание законов огня, благо руки его уже практически не беспокоили. Достав небольшую жаровню, которая до этого стояла в углу, и разведя в ней огонь, Сонг присел напротив, ожидая, когда угли нагреются до нужной температуры. Познание законов таким тираническим способом крайне не рекомендовалось почти всеми наставниками, однако те, у кого не было времени, всё равно шли на это, и лишь горстке удавалось получить просветление. Сунг решился на этот поступок потому, как у него просто не оставалось времени. Многие начинали познавать законы с начала обучения в 3 или 4 года. Сонгу же сейчас было около 16 или 17 лет. По сравнению с бесчисленными гениями сект и кланов, он безнадежно отстал, и чтобы стать сильнее, он должен был пойти коротким путем. Или ему так и придется остаться первым владыкой, надеясь на милость окружающих его людей. Вечный мальчик для битья и слабак. Нет, он сможет выдержать. Другого пути нет. Время шло. Бесконечная пытка в виде познания стихии огня все продолжалась. В какой-то момент Сонг потерял счет минутам и часам. Он прерывался лишь на еду и сон, продолжая попытки постижения стихии. В очередной раз засунув из страдавшейся, покрытой многочисленными ожогами и шрамами руки в пылающие угли, Сонк вдруг не почувствовал боли, как если бы вместо горячих углей сейчас в костре лежал обычный тёплый песок. При этом тело наполнилось странная лёгкость, а в голове начало оформляться стойкое ощущение понимания стихии пламени. Пока это был лишь проблеск, но всё же он лишь коснулся самым краем концепции огня. Однако даже это касание сделало Сунг счастливым. Он задел разумом самую малость концепции пламени. Как и любое иное познание концепций, познание огня было делом непростым. Многие мастера тратили на это всю свою жизнь, и далеко не все получали хоть что-то. И если бы какой-то известный мастер, признанный воин сказал, что он смог коснуться концепции за месяц с небольшим, все бы подняли его насмех. И если бы эти мастера знали, что Сонгу первому владыке удалось это сделать, то это породило бы настоящую бурю во всём мире. Ничего из этого Сонг не знал. Сейчас он просто радовался своему успеху и блаженно, откинувшись спиной к стене, старался вобрать в себя всё, что получил, постигая законы огня. Через несколько часов Сунг открыл глаза и почувствовал сильный голод. Всё последнее время он серьёзно не доедал и лишь только сейчас ощутил это. Пора что-нибудь съесть, подумал он, выходя из своей комнаты. Перекусив на кухне для слуг, Сонг решил вернуться обратно и попробовать приступить к использованию метода развития. Теперь с его небольшим пониманием концепции огня это должно было стать возможным. Однако, лишь переступив порог внутреннего двора, где располагалась его комната, Сонг почувствовал неладное. Парень, я тебя уже не один день ищу, а ты здесь устроился? Неплохо. Громкий голос раздался сзади Сонга. Обернувшись, он увидел идущего к нему Хела. Давно не виделись, парень. Хэл приветливо улыбался, подходя к Сонгу, но от этой яркой улыбки на душе становилось жутко. Руки собирателя были расслаблены, а на предплечье виднелась трансформирующаяся в разные фигуры татуировка. Эта татуировка ежесекундно плавно меняла форму и похуже жила своей жизнью. Он ещё не сформировал чёткий рисунок. Сонг нервно сглотнул в миг, ставшую вязкой слюно. Что же ты молчишь? Не рад меня видеть, Азря? Я ведь не пугать тебя пришёл. Просто у меня возник один вопрос, совсем небольшой. И вот решил его тебе задать. Хил подошёл вплотную и положил руку на плечо Сонга, и его улыбка уже не казалась такой приветливой. Она медленно искажалась, демонстрируя безумство старшего собирателя. Скажи-ка мне, парень, этот прекрасный дом, настоящее спокойное гавань, откуда у тебя на него очки заслуг? Да ещё на целых 2 года. С последними словами рука Хэлла внезапно с силой сжалась. Боль стремительной вспышкой разлилась по всему плечу, от чего Сонг не выдержал и застонал. И я сейчас повторю вопрос ещё раз. И если в течение 5 секунд не услышу от тебя хоть слова, сломаю тебе плечо, прозвучал холодный голос возле правого уха Сонга. Так вот, скажи мне, парень, откуда у тебя очки заслуг? Это это подарок, кое-как сквозь зубы прошипел парень. Если Хэлло знает, что Сонг продал душу леса, он точно его убьёт. О, правда? Вот даже как. А скажи ко мне, кто этот господин или может госпожа? что так ращедрился подарить столько очков заслуг простому слуге отбросу, продолжал задавать вопросы голос Хэлла. На этот раз Сунк замешкался с ответом чуть больше и через 5 секунд услышал хруст, а вслед за этим пришла такая боль, что даже его недавние тренировки с углями показались по сравнению с этим царапиной. На несколько секунд его накрыло чёрной пеленой. Видимо, он просто потерял сознание, но затем чья-то властная рука подняла его над землёй, а голос продолжил: "Ну вот, видишь, что бывает, когда ты меня не слушаешь, парень? Я повторю вопрос. Ты же не против? Если что, у тебя есть ещё одно плечо, а ещё ноги". потому наш разговор вполне возможно способен затянуться. Итак, кто тебе подарил эти очки заслуг и в каком количестве? Это была молодая госпожа Блу, она подарила мне 10 тысяч очков заслуг. Даже в таком положении Сонг все же решил рискнуть и попытаться сыграть на авторитете Блу Фен перед Хеллом. Возможно, это хоть немного даст ему шансы на выход из этой ситуации. «Десять тысяч? И ты мне ничего не сказал? Это была моя душа леса, и пускай я не просил за нее плату, я не говорил, что какой-то отброс может присвоить себе мои очки и заслуг!» С этими словами послышался еще один хруст. Сонг не смог сдержаться и, закричав, упал под ноги своего мучителя. Хелл же стоял над ним и спокойно, вот так говорил о погоде, продолжал. «Знаешь, очки заслуг, что ты спустил на эту комнатушку, уже не вернуть. Ну да и ладно. Но если я не возьму с тебя оплату, парень, все начнут говорить, что я потерял хватку, размяк». «А я этого не хочу!» «Потому...» Хел замолчал, а затем вначале одна нога сонга, а затем другая превратились в два огромных очага боли, практически сводя того с ума. И только тьма смогла спасти бедного молодого человека от бесконечных страданий». Для Сонга все события конца дня превратились в настоящий кошмар. В момент, когда он потерял сознание, его татуировка властителя, сейчас спрятанная под одеждой, начала вырабатывать исцеление. Благодаря тренировкам с огнём и углями, исцеляющие способности как самого организма, так и татуировки у Сонга стали на порядок выше. Поэтому почти сразу исцеляющая энергия от татуировки начала омывать его повреждённые ноги. Вот только на этот раз всё оказалось куда серьёзнее, и хоть с усиленной способностью к самоисцелению татуировка властелина просто не способна была излечить такие повреждения. Скулки раздробленных костей даже сформированная татуировка срастить при всём желании не сможет. Между тем, Хэл, наклонившись, сорвал с шеи Сунга амулет собирателя, разрушив простенькие сдерживающие печати, он забрал все очки заслуг из амулета и кинул опустившую болванку на тело лежавшего парня. С его точки зрения Сунг был обречён. Колеку не будут держать в роли слуги, поэтому больше не обращая на него внимания, сел направоса прочь. практически сразу забыва о таком незначительном человеке, как младший собиратель Сонг. После его ухода на двор, где час лежал искалеченный юноша, опустилась тишина. Сейчас все его соседи были на своих работах, и в ближайшее время Сонга никто здесь не обнаружит. Спустя пару минут вокруг Сонга появилась небольшая аура которая начала с каждой секундой наращивать силу. Не прошло и минуты, как молодого человека с головой накрыл яд, как красный кокон. В этом коконе, если бы сейчас на него смотрел сторонний наблюдатель, можно было заметить свободно плавающий жёлтый шар. Через некоторое время аура вокруг Сонга начала ещё больше усиливаться, но на этот раз скачкообразно. В какой-то момент сила этой ауры выросла до такого уровня, что ее почувствовали все находящиеся сейчас в квартале слуг практики боевых искусств. Но зафиксировать источник никто не успел, аура пропала так же внезапно, как и появилась. Тем временем с сонгом, находившимся сейчас без сознания, произошла удивительная метаморфоза. Его раздробленные плечи и ноги практически исцелились. Остались, конечно, серьёзные переломы, но с ними через какое-то время должна была справиться его татуировка властителя. Спустя ещё несколько часов Сонга обнаружили соседи. Его, всё ещё находящегося без сознания, положили на кровать и вызвали лекаря-алхимика. Лекарь, осмотрев юношу, лишь пожал плечами. Множественные переломы, с этим он справиться не мог. Естественно, высокоуровневые эликсиры и пилюли могли бы поставить сонга на ноги за пару дней. Но откуда у обычного лекаря-алхимика квартала слуг такие лекарства? Потому юноше прописали постельный режим. Через пару месяцев он должен был поправиться сам. Всё это сам Сонг узнал лишь на следующее утро, когда его разбудили уходящие на работу соседи. Про само избиение Сонг решил не распространяться, сказал, что нападавших было несколько и он не запомнил лиц. Ему не поверили, но лезть дальше не стали, ограничившись лишь предупреждением, что если подобное повторится, они будут вынуждены доложить об этом в магистрат. Видимо, одна проблема влечет за собой другую. Не прошло и десяти минут после его пробуждения, как к нему пожаловали гости. Это была девушка-помощник Рилл и человек, выдавший ему амулет-собирателя, старший алхимик Эйдж. Войдя без стука, они молча уставились на сонга. Видимо, не совсем это ожидали увидеть, но... Лежащий с наложенными на него плотными укрепляющими повязками парень удивлённо смотрел на вошедших к нему в комнату гостей. «Что с тобой произошло?» – удивлённо воскликнула девушка. «Это неважно», – вклинился тут же в разговор старший алхимик Эйдж, не став выслушивать объяснение уже открывшего род сонга. «Кхм!» – прочистил горло Эйдж. «Младший собиратель сонг». «Прошло почти три месяца с момента твоего принятия на работу с обирателем, но за все это время ты не принес ни одной духовной травы, при этом регулярно забирая еду на кухне слуг. Неужели ты думаешь, что здесь какой-то храм и слуг, как бедняков, кормят просто так?» У магистрата лопнуло терпение, и они поставили вопрос таким образом, что ты или станешь работать, как все, Или будешь изгнан. Тебе это понятно? Понятно. Действительно, Сонг не раз задавался вопросом, почему никто не спрашивает о его работе. Он ведь ни дня не работал собирателем. Тебе дана одна неделя на то, чтобы заработать 100 очков заслуг, иначе ты будешь изгнан из города Тёмной Звезды. Погодите, старший алхимик Кейдж. Вмешалась до этого молчавший Орил. «Посмотрите на него, он ранен. Как вы себе это представляете? Невозможно за неделю в его состоянии заработать столько заслуг». «Что ты предлагаешь?» – нахмурился Эйдж. «Давайте дадим ему два месяца на выздоровление, а уже потом будем требовать что-то», – предложила девушка. «Помимо этого, выделим ему временного помощника, который сумеет адаптировать его к собирательству». Старшая служительница рил. Ты лезешь туда, куда тебя никто не просит. Я обязательно доложу об этом в магистрат, отчеканил Эйдж в ответ, но подумав немного, взглянул в глаза Сонгу. Месяц. Я даю тебе месяц на то, чтобы заработать 100 очков заслуг. Если к этому времени ты не сделаешь этого, станешь изгоем. Тебе всё понятно? Да, старший алхимик Кейдж, я приложу все усилия, с готовностью ответил Сонг. Что же, до помощника. Если найдётся такой, кто бесплатно согласится обучить тебя, я не против. Старший алхимик ещё раз окинул критическим взглядом молодого человека и вышел вон из комнаты. Оставшаяся Сирил ободряюще кивнула Сонгу. и сразу выбежала за ушедшим алхимиком. Месяц на то, чтобы собирательство заработать 100 очков заслуг, как они себе это представляют, огорчённо подумал парень. Даже если ему выделят помощь, это совсем не значило, что он сумеет каким-то образом собрать целых 100 очков заслуг с теми травмами, что у него были сейчас.